Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались и серо-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимо научными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи. Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку. Мамзель Лотхин сейчас будет готова.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 Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел отправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке и искоса поглядывали на меня. Тогда я решительно направился к младшему прихорошенькому малышу. Только он собрался отстраниться, как вошла Лотта и сказала «Луи, дай дяде ручку».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 По дороге она поручила сестренке Софи, девочке лет 11, хорошенько надзирать за детьми и поклониться папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. Малышам она наказала слушать сестрицу Софи, все равно, как ее самое, что почти все они твердо обещали. Только одна белокурая вострушка лет шести возразила «Нет, это не все равно, Лотхин, тебя мы любим больше».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 Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к малейшей обиде, хотя, в сущности, какого писателя может тронуть суждение первой встречной девушки и не сложившегося молодого человека. Примечание автора. Во всех ее суждениях чувствовалась полная самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице.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 и лишь после того, как Лотта вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лотта похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге, а другим нет нужды знать об этом. Примечание автора. «Кузина не раз посматривала на меня». насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично. Речь зашла о любви к танцам. «Пусть эта страсть порочна», — сказала Лотта, — «сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. И стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепьяно, контрданс, как все мигом проходит. Как любовался я во время разговора ее черными глазами,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 Танец еще не кончился, как молнии, которые давно уже поблескивали на горизонте, и которые я упорно называл зорницами, засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Три дамы выбежали из цепи танцующих, их кавалеры последовали за ними, все окончательно расстроилось, и музыка смолкла. Когда несчастье или потрясение настигают нас посреди удовольствия, вполне естественно, что они действуют сильнее, отчасти в силу противоположности, но еще больше потому, что чувства наши при этом особенно обострены, и, значит, мы скорее поддаемся впечатлениям. Только такой причине могу я приписать нелепые выходки многих женщин. Самое благоразумное...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 и я последовал за лоттой в залу. По пути она заметила — пощечины заставили их забыть и погоду, и все на свете. Я не нашелся, что сказать на это. — Я первая струсила, — продолжала она, — но старалась бодриться, чтобы придать храбрости другим, и сама расхрабрилась. Мы подошли к окну. Где-то в стороне еще громыхало —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 из кощунственных уст».